Конечно помню, ответил он. Ну, а может мне Саринка в глаз попала, спросил он. Ни черта тебе не попала. Может и не попала. А может ты потому подменил, что думал, будто мы одинаково смотрим на поведение тех двоих? Вполне возможно, согласился Вилья. Ни для кого не секрет, что мой школьный друг Алекс был с Болоцьем.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 Это был последний срок правления хозяина, и Даффи ходил у него в дублерах. «Конечно», — кивнул хозяин, — «кто-то ведь должен быть помощником губернатора». «Ну да», — сказал я, — «крошка Даффи». «Точно», — отозвался он, — «крошка Даффи. Прелесть Крошки в том, что ему никто не верит, и ты это знаешь. А то возьмешь человека, которому кто-нибудь может доверять».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 Алекс сел за стол, а Вильди стоял, словно дожидаясь, когда Алекс девинит ногой четвертый стул и скажет: "Чего топчешь, Вильди? Садись." Тогда он сел и поставил серую фетровую шляпу перед собой, полая ее легли на мрамор волнами, как лист теста на начинку пирога. Вильди сидел позади своей шляпы и полосатого Рождественского галстука и сложил руки на коленях ждал. Из переднего зала вышел слейд и спросил. «Пиво?» «На всех!» Распорядился мистер Даффи. «Большое спасибо мне не надо», — сказал Вилли. «На всех!» — снова приказал мистер Даффи, сделав плавное движение рукой, украшенной бриллиантовым перстнем. «Большое спасибо мне не надо», — сказал Вилли. Мистер Даффи с легким удивлением ответил,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 Захмелеть боитесь? А сведениялся мистер Дафи? Нет.